Глава 37. «Машка, ты с ума сошла?» Влетает на кухню Матвей. Я, мирно чистившая до этого морковку с луком на суп, едва ли не ранюсь от неожиданности. «Что случилось?» «А ты сама не понимаешь, что случилось?» Сотрясает Матвей своим смартфоном. «Кто тебе разрешил телефон без спросу трогать?» Не «Негодую я». «А кто тебе разрешил про аборты искать инфу? Ты обалдела?» Матвей аж краснеет от злости. «Слышь, ты моралист фигов?» «Злюсь я». Мое тело, мое дело. От злости кидаю морковку в миску полную воды. Вода всплескивается на поверхность стола, а я злюсь еще больше. Вытираю полотенцем и еле сдерживаюсь, чтобы этим же полотенцем брата с кухни не погнать. Нет, не твое. Матвей берет стул и садится на него верхом, опираясь локтями на спинку. Зарецкий точно такой же родитель этого ребенка. Он имеет право, во-первых, о нем узнать, во-вторых, принять решение совместно с тобой. Где Зарецкий? Оглядываюсь я по сторонам, демонстративно заглядываю под стол. «Ау, Кирилл Демидович, вылезайте!» «Не поясничай, Машка!» — закипает от злости Матвей. «Бери телефон, звони своему олигарху. Я хочу услышать его мнение по поводу «диточки», прежде чем его мамаша совершит непоправимое». Вообще-то я не хотела ничего искать про аборт, просто мониторила календарь беременности, а потом одно потянуло с собой другое. И вот я наткнулась на статью по прерыванию, а Матвей-то, оказывается, не на шутку заинтересован в моем нерожденном пока еще ребеночке. Кто бы мог подумать, хотя чего тут думать, его меркантильный интерес на поверхности. «Звони, Машка, я не шучу», — прищуривается братец, продолжая тыкать смартфоном мне в лицо. «Я не знаю его номера, а если бы и знала, то все равно не позвонила», — говорю чистую правду. «Ну и дура», — топает ногой в шлепанце Матвей. Вообще безголовая баба. Этих двоих детей неизвестно, от кого родила. Теперь вот третьего в подоле носишь. Ты собралась каждые три года рожать без мужика? О детях своих подумай хотя бы. Вдруг Зарецкий и к ним проникнется. Он ведь им подарки таскал, к тебе вон подкатывал, уже знаю, что у тебя двое детей, Не незнамо от кого. Обо всех нас подумай, Машка. А обо мне кто? Хочу возразить я, но слова застревают в горле на полпути. Резкая боль внизу живота прожигает меня точно раскаленным прусиком. А взвывая, опускаюсь на стол, держусь за живот, согнулась пополам, разогнуться страшно, даже воздух втянуть страшно, а еще там внизу становится подозрительно мокро. Маш, Маш, что с тобой? меняется в лице Матвей. А я смотрю вниз на пол. Я в халате, по ногам, весело бежит красная стройка, в глазах темнеет. Скорую, быстро звони в скорую, умоляю я брата. В больницу меня увозят совсем одну. Матвей остается приглядывать за двойняшками. В меня кладут с несколькими женщинами на разных сроках беременности. Везут на УЗИ. Я не знаю, что мне думать. С одной стороны, очень переживаю за неродившегося малыша, а с другой понимаю, что сейчас мне беременность ну совсем не к месту. Решаю положиться на будь что будет. Крови у меня было немало. Вполне возможно, что там уже ничего не осталось. УЗИстка долго смотрит в экран, нахмуренная и озабочена. «Вижу беременность», — сообщает она мне. «Размер эмбриончика... Одну?» То есть одного эмбриона? Хватаюсь я за слова, ведь риск снова родить двойню у меня не маленький. Сейчас посмотрю. УЗИстка долго исследует меня трансвагинальным датчиком, а потом выдает: нет, плод единственный, прикреплен по передней стенке матки, довольно низко, поэтому и наблюдаю сейчас угрозу. Беременность желательная. А я даже не совсем понимаю, что происходит. Там что-то осталось? Было столько крови? Конечно, ребёнок остался. Сердце бьётся, но если будете сохранять, то нужно не одну неделю провести в стационаре на сохранении. Была небольшая отслойка плаценты, но в целом эмбрион жив, просто нуждается в терапии. Ну что, сохраняем? Да а вырывается из моего рта быстрее, чем я успеваю хоть что-то сообразить. Один ребёночек всего один. С ним не будет так тяжело, как с двойней. Ни в плане вынашивания, ни в первые месяцы после родов. И у него уже бьется сердце. Ну, как я могу избавиться от крохотной частички себя? Это невозможно. Он появился у меня вопреки всему, и я просто обязана дать ему жизнь и все самое лучшее в этой жизни. Я люблю тебя, малыш, и никому не отдам. Лежу в палате... К концу подходит вторая неделя. Неделя полная капельниц, уколов, затекшего от неудобного положения тела. Уже все бока себе отлежало, как говорится. Хорошо, что у меня есть Матвей. Он взял полностью на себя заботу о племянниках. Мы с ним все время на видеосвязи. Я учу его готовить для детей кашу, варить супы. Недавно он привозил их проведать меня. Соседки по палате даже подумали, что у меня такой молодой муж, а уж когда узнали про брата, то и вовсе удивились. Ведь не каждый дядя способен так заботиться о племянниках. Зарплата, вернее, выплаты по больничному, пришли на карту без задержки, а еще мне периодически звонят с работы и интересуются, как идет мое выздоровление, желают побыстрее идти на поправку. Никто увольнять меня, судя по всему, не собирается. Часто к моим соседкам по палате приходят мужья… Как же больно видеть чужое счастье. Они обнимаются, целуются, прогуливаются по территории роддома. Мужчины заботятся о них, приносят им милые безделушки, фрукты, вкусняшки. А я совсем одна. Матвей, брата, это другое. Я не завидую, нет, но мне немного обидно. Хотя кому я вру? Много. Мне ужасно обидно, что отец моего ребенка не рядом и рядом никого не будет. В конце второй недели, прямо перед выпиской, у меня в палате появляется курьер с цветами, роскошные букеты, задуряющие ароматных роз. Не пойму, от кого они. Курьер просто вручает их мне и без лишних слов уходит во своясе. Ни карточки, ни записки на букете нет. Неужели Зарецкий? Неужели он вспомнил обо мне и прислал гонца с подарком? В недоумении продолжаю собирать вещи, готовлюсь к отъезду домой. Матвей не придёт меня встречать, но это и понятно, он с двумя маленькими детьми, какая ему выписка? Соседки по палате вовсю фоткаются с моим букетом, выкладывают фото и видео в соцсети под видом того, что это им подарили такие роскошные цветы. Прощаюсь с товарками, берусь за сумку, хватая букет. Жалко оставлять его, вдруг это подарок Зарецкого. «Маша!» — окрикивает меня из коридора, — знакомый голос.